Глава 32. Тирамису. Капуцина разложила все ингредиенты на столешнице в идеальном порядке, как стерильные инструменты в операционной. Ее письменный стол в детстве выглядел так же. Выровненные, упорядоченные предметы успокаивали и придавали уверенности. И не дай бог сестренке что-нибудь сдвинуть. Яйца, печенье-савоярди, Маскарпоне, сахар, форма, глубокая тарелка, венчик, лопатка. Она трижды все проверила. Из кофемашины струится кофе. Капуцина запустила несколько двойных эспрессо, чтобы получилась полная миска. Дядя любит вкус крепкого кофе. А она любит дядю. Не так, как отца. Любовь бывает разная, сравнивать сложно. В отношениях с дядей есть привязанность, нежность сострадание и определенные нюансы, определенные условия, иногда усталость. Волны приходят и уходят, то плещутся, то обрушиваются на берег, каждый день по-разному. Любовь к отцу была абсолютной и безусловной, он был целым океаном, включая соль ее слез. Долгие месяцы после аварии капуцина просыпалась с соляными разводами на щеках, с крупинками соли в уголках глаз. После душа ничего не оставалось, кроме боли, которую не растворишь самой мощной струей. Иногда перед тем, как залезть под обжигающую воду, она пальцем собирала со щеки высохшие кристаллики, чтобы попробовать на кончике языка этот безрадостный вкус, ставший неотъемлемым спутником ее жизни. Она отделяет белки от желтков, взбивает в крепкую пену, отставляет в сторону — Растирает желтки с сахаром в белый крем, как учила бабушка. Бабушка так и не оправилась от горя и умерла через два года после смерти своего любимого мальчика. Хирург! Она так им восхищалась. «Только представь, какой труд!» — часто восклицала она. Вслух она никогда не говорила, что ушел хороший сын, тот из двоих, кто больше заслужил остаться, но думала именно так тем хуже для второго, никуда негодного неудачника, который часто слышал от нее, что жизнь устроена несправедливо. Капуцине все это неведомо. Дядя никогда об этом не упоминал. Старался сохранить видимость приличия ради брата. Она решительно взбивает маскарпоне с кремовой смесью, вкладывая в венчик всю свою ярость к водителю, который испортил ей жизнь. Ее остервенение не способно изменить прошлое но хотя бы сделает текстуру более равномерной. Капуцина или способность сублимировать ярость в нежный крем. Печенье мокнет в миске с кофе. Укладывать на дно формы по одному, вынимая самое пропитавшееся. Повторять через равные интервалы времени. Вдруг очередное печенье оказывается слишком мокрым и едва не разваливается в руках. Адриан завладел ее мыслями и нарушил ритм. Хочется, чтобы ему понравился тирамису. Хочется готовить для кого-то. Вместе есть. Убирать со стола две тарелки.